Лица обоих юнцов стали прям таки ошеломленными, рты открылись. «Вот это популярность, Ади!» — рассмеялся кубичек «Твои работы в Сибири!» «Готлип, вы хотите сказать, что они там, в Сибири, вешают картины у себя в шатрах?» На сей раз изумлен был Бестужев. «В каких шатрах?» «Ну как же!» — уверенно сказал кубичек «Я видел где-то на картинке. В Сибири все живут в таких особых шатрах. Из шкур!» — уверенно поддержал Шикль-Грубер. Бестужев присмотрелся к ним пытливо нет оба были крайне серьезны и нискольчко не шутили интеллигенция подумал он печально творческие люди музыканты и живописец вы быть может удивитесь господа сказал он но в сибири хватает городов и немаленьких правда честное слово коммерсанта сказал бестужев на даже а как вам живется в россии Там же жуткая тирания. Жандармы хватают людей на улицах за любое неосторожное слово, бьют плетьми и заковывают в кандалы. Бестужев поймал себя на том, что в жизни не видел кандалов. Таковые применяются исключительно к уголовным преступникам. Попробуй надеть на политического не то что кандалы, а простые наручники. Хлопот потом не оберешься. По всей стране с месяц будет митинговать либеральная общественность, студенты занятия прекратят во всех университетах, думские политики начнут витийствовать. — Вы это, конечно, в газетах прочитали, — спросил он понимающе. — Ну, это же все знают. — Боюсь, господа, эти роскозни несколько преувеличены, — сказал Бестужев. — Жизнь в Российской империи, в общем, не столь уж и страшная. Ну, разве что упадет кому-нибудь кирпич на голову. Но это и в Вене, я слышал, случается. — И все равно там тирания, — убежденно сказал Шекль Грубер. Форменная диктатура. А я любую мысль о диктатуре рассматриваю как преступление против свободы и разума. «Право же, вы преувеличиваете», — сказал Бестужев примирительно. «Не знаю, слышали вы или нет, но у нас вот уже несколько лет даже парламент существует». «Парламент?» — поморщился Шикль-Грубер. «Знаете ли, не самое лучшее изобретение. Я бывал в австрийском парламенте на местах для публики. Зрелище, признаюсь вам, удручающее. Буйная толпа яростно жестикулирует, все орут друг на друга. Какой-то жалкий старикашка отчаянно звонит в колокольчик, пытается навести порядок, но ничего у него не выходит». Я хохотал на своем месте при виде всего этого. А в следующий раз палата была практически пуста. Только несколько депутатов сидели и зевали, так что вот-вот должны были вывихнуть себе челюсти. У вас та же картина? — Что скрывать, в нашем парламенте иногда бывает очень оживленно, — сказал Бестужев. — Вы, господа, состоите в какой-нибудь партии, я так полагаю? — Боже упаси! — взвился кубичек. — Мы творческие люди. — А всякая партия — это уже не свобода, — подхватил Шекльгрубер. Последнее, чтобы я сделал в жизни, вступил в какую-нибудь партию. Я художник, то есть я им непременно буду, я твердо решил, а парламент... Ну что ж, если он и бесполезен, Габсбурге еще хуже. Гогенцоллерны, по крайней мере, чуточку получше, они столько сделали для германского единства. А Габсбурге призрак, хлам истории. Иногда мне хочется бежать из Австрии. Вот, кстати, а как вы нас нашли? «Не мог же ваш сибирский знакомый знать, где я живу сейчас?» «Ну что ж, этот забавный юнец облегчил ему задачу». Бестужев непринужденно сказал, «Мне вас расхвалил один старый знакомый, Карл Водецкий, репортер». «Быть такого не может», — убежденно сказал Кубичек. «Почему?» — удивился Бестужев искренне. «Потому что Карлхен ничего не делает бесплатно», — пояснил Шекль Грубер, «И уж тем более не станет бесплатно кому-то создавать рекламу». Не знаю, каким он был у себя в Левенбурге, но здесь, в Вене, он доброе слово о ком-то скажет исключительно за звонкую монету. А у меня никогда не было денег, чтобы платить за рекламу репортерам, так что это был не Водецкий. Готлип, это кто-то принял его облик и выдал себя за него. Бестужев вежливо посмеялся за компанию с ними. Итак, это все же оказался тот Водецкий, крайне честолюбивый, и весьма даже коростолюбивый молодой человек, мечтавший вырваться из-за холустья, разбогатеть, сделать карьеру, он, помнится, весьма даже не глуп. Интересно, для данного случая это облегчает задачу Бестужева или, наоборот, усложняет? «Ты не прав, Ади», — сказал Кубич. «Вдруг он изменился?» «Озарение снизошло, словно насавало по пути в Дамаск. Духовное просветление наступило. Ну, какую выгоду он мог получить с этого странного парня, которого к нам приводил?» А ведь Карльхен оплатил ему ночлег и вроде бы деньги на расходы дал. Какая ему выгода от этого сумасшедшего изобретателя? Бестужев напрягся, весь обратившись вслух...